«А я не могу так», — печально призналась Алифтина. «И не хочу, кстати». «И напрасно», — заключила Вика. «Изведешь себя попусту, а зачем?» Но Алифтина ничего не могла с собой поделать. Смотрела на Ямщикова, рассуждавшего вслух о деревне, где он считал ему суждено, безусловно, поправиться от деревенского воздуха и от молока, на старую работницу Шелкоткацкой фабрики фабрике Крапивину, огромную, всю налитую нездоровым жиром, тоже строившую планы, как она обменяет свою комнату и будет жить вместе со вдовевшей своей подругой в отдельной двухкомнатной квартире. — Мы с моей подругой у нас на фабрике тридцать пять лет скалывали в одном цехе, — рассказывала Крапивина. — У нас на фабрике была любимая присказка Крапивиной. Она рассказывала, как обставит отдельную квартиру, какие купит занавески на окна, что за клеенку постелит на стол в кухне, что за обои достанет в одном фирменном магазине, в котором у нее есть один знакомый человечек. Сергей всех Алефтина жалела Елизавету Карповну Мотылькову, старую школьную учительницу. Может быть, потому что знала, Болезнь Елизаветы Карповны самая, что ни на есть, страшная, и ей уже не суждено поправиться, никогда в жизни. Потом и сама Елизавета Карповна нравилась лифтине. Маленькая, очень худая, в чем только душа держалась, на тонком скулачок лице большие светло-голубые глаза. И улыбка, совершенно детская, обезоруживающая. Нежная и какая-то такая беззащитная. Она старалась никого не беспокоить, почти не жаловалась, не закидывала врачей расспросами о себе, как это делали многие больные, не мучила сестер бесконечными требованиями и придирками. Алевтина спрашивала ее, «Хотите обезболивающий укол?» «Подожду», — отвечала она извиняющимся тоном, — словно боялась рассердить Алевтину своим отказом. До вечера далеко, а такой укол хорошо бы на ночь оставить. — Хорошо, — соглашалась Алевтина. дотерпите до вечера. — Постараюсь дотерпеть, — отвечала Елизавета Карповна и вытирала бумажной салфеткой пот, выступивший на лбу. От боли, которая Алевтина знала, была непереносимой, но она не ныла, не стонала, не жаловалась. Каждый день к ней приходила сестра, необыкновенно походившая на нее, такая же маленькая, хрупкая, с такими же большими, чистыми, светло-голубыми глазами. Иногда, когда Елизавете Карповне ненадолго становилась лучше, она выходила с сестрой из палаты, прохаживалась по коридору, потом снова ложилась в постель, а сестра садилась, Рядом. Часами они говорили друг с другом. Вика Коршунова пожимала плечами. Чудные старухи, что ни день видится и все о чем-то толкуют. О чем, как думаешь? Сама спроси у них, — советовала Алефтина. Думала про себя. Если бы бабушка лежала в больнице, я бы тоже навещала ее каждый день, и нам всегда было бы о чем поговорить. Когда Алифтина входила в палату, две одинаково причесанные седые головы поворачивались в ее сторону, одинаковые старые светло-голубые глаза мягко глядели на нее. «Что — Что-нибудь нужно? — спрашивала Алифтина. Елизавета Карповна качала головой. — Нет, Алечка, спасибо, ничего не надо. И сестра Елизаветы Карповны послушно повторяла. — Спасибо. Ничего не нужно. По воскресеньям Елизавету Карповну навещали ученики. Рассаживались кто куда на подоконник, на соседнюю пустовавшую кровать. От детских здоровых лиц в палате становилось словно бы светлее. В глазах то ли удивление, то ли с трудом скрываемый страх, хотя, должно быть, их немало предупреждали, быть веселыми, спокойными Ни в коем случае не выказывать своих чувств, жалости или боязни, или сочувствия. Как-то, когда дети уже ушли, сестра Елизаветы Карповна вышла в коридор, стала возле столика Алифтины. Это ее любимый класс, она их ведет с самого начала. — Хорошая она у вас, — сказала Алифтина. Сестра вынула из кармана крохотный носовой платок, Быстро вытерла глаза. Что с ней поделать? Ведь все ужасно, и она знает, что ужасно, и ни о чем не хочет думать, только заодно переживает. Как-то они без нее зачеты сдадут. Помолчала немного. Лиза никогда не умела и не желала хотя бы немного подумать о себе. Была бы осмотрительней, эгоистичней, что ли. Не запустила бы тогда свою болезнь, могла бы захватить ее вовремя. Опустила маленькую, гладко, волосок к волоску, причесанную голову. Что я буду без нее делать?